Ирма проспала весь день и всю ночь. Да и все это время сидела рядом, периодически проваливаясь в сон, вздрагивая и просыпаясь в тревоге. Утром появилась ежинка в сопровождении высокой пожилой женщины в длинном черно-синем платье до самого пола. Хотя про новую гостю никак нельзя было сказать, что она кого-то сопровождает. Это особо с королевской осанкой могла затмить любого президента даже если просто молча будет стоять рядом. Когда она свысока оглядела всех присутствующих, то сразу стало понятно, кто теперь здесь будет распоряжаться. Отец Дэйва при виде женщины поднялся со стула. Ох ты ж! — невольно вырвалось у него. Удивлен встречи? — надменно спросила неизвестная. Только тут Дэйв вспомнил этот голос и понял, кто перед ним. Не думал, что еще жива. — Удивлен? Это не то слово, — ответил Роджер, восхищенно покачав головой. — Взаимно? Не ожидала, что еще раз тебя увижу. Но я рада. — повисла пауза. — Ей вас очень не хватало. — Роджер кивнул головой в сторону Ирмы. — Поверь, я знаю. — Я знаю, — с грустью в голосе сказала дама. — Впрочем, как и тебя твоему сыну. Но у нас обоих были обстоятельства, с которыми было крайне тяжело спорить. От разговора Ирма проснулась. «Бабушка?» — спросила она удивлённо и протёрла глаза, словно сомневаясь, не спит ли. «Да, родная. Я, наконец, смогу быть рядом с тобой». «Бабушка! Но где же ты была?» «Это слишком сложно объяснить. А здесь много лишних ушей. Как-нибудь потом». «Поверь, я очень хотела быть рядом с тобой, но не могла этого сделать. Теперь все будет иначе. Я никуда больше надолго не уеду. Спасибо твоему юному герою». Старшая княгиня впервые обратила свой взор на Дейва. Из-за ее совершенно непроницаемого выражения лица он так и не смог понять, последняя фраза была сказана с укором или с похвалой. «А что он сделал?» — удивилась Сирма, пытаясь присесть на кровати. Лежи, родная. Лежи, пожалуйста. У тебя сильное сотрясение мозга плюс остаточные явления от тех препаратов, которыми тебя напичкали. Тебе нужен покой. Что же касается твоего юноши, то он пошел спасать тебя и в одиночку заявился в башню ордена. Ну и сравнял ее с землей вместе с верховным магистром и всей его кодлой, породив тут на юге такую смуту, которую уже несколько веков не знали. «Слава богам, до меня эти новости добрались быстро, я успела приехать». Ирма восхищенными глазами, уже вернувшими себе цвет лазурного моря, посмотрела на Дэйва. «Ты все-таки отомстил за нас всех. И за мою маму, и за свою!» Дэйв смутился. «Чушь какая!» — фыркнула княгиня. «Орден не убивал ни Ирен, ни Кларису». Что, впрочем, не отменяет того факта, что шайка магистров заслужила ту кару, которую получила. «Хотя бы только за то, что они сделали с тобой». «Орден не убивал маму?» «Так ты знаешь, что с ней случилось?» Оживилась и опять попыталась сесть на кровати Ирма. «Лежи!» «Нет, не знаю. Пока». «А откуда тогда?» «Я же рассказала мне про ваши сны. Те, которые позвали Дэйва в путь, а тебя подготовили к вашей встрече. Были такие?» «Были», кивнул Дэйв. «Они же не из-за этой...» Но сферы, Во всех трех мирах и в Праве, и в Яве, и в Наве существует только трое существ, умеющих наводить подобные сновидения. Златовласая богиня, редко опускающаяся до общения со смертными, один самовлюбленный бог, мой бывший супруг, который про вас и слыхом не слыхивал, и его дочь, унаследовавшая это свойство от отца». «Та единственная из этой троицы, кому не безразлична ваша судьба. Так что я уверена, что Ирма жива. Только вот где она и почему не проявила себя за все эти годы, я так и не выяснила, даже изучив все архивы Ордена». «Я слышала ее. Ее приказ «проснись» разбудил меня в той лаборатории. Выходит, мама знает, что со мной происходит, и до сих пор заботится обо мне». «Но ты тогда уж определись, дорогая, ты всё-таки любимая дочь или продукт эксперимента», — ехидно заявила княгиня. Ирма смутилась. «Да, твоя истерика, которую ты закатила я же, просто отвратительно Понимаю, не время сейчас тебя отчитывать, но я столько учила тебя быть внимательной к деталям. Ты хоть посмотрела на даты документов в папке?» Ирма молчала, насупившись. Проект Редеус возник после, подчеркиваю, после твоего рождения. Только взглянув на вас с Дэйвом, мы задумались о ваших возможностях. Да, ученые следили и изучали ваши способности, потому что мы предполагали, что ваши силы практически безграничны, особенно когда вы оба поймете, как их использовать. Но вы получились такими, потому что ваши родители любили друг друга, вопреки всему. Именно ваше рождение потолкнуло нас на мысль, что такие, как вы, и есть недостающий элемент неизвестного нам плана богов, ключ, который открывает все. В это время в комнату вошел одетый в фиолетовый камзол мужчина. «Верховный магистр, карета ждет вас?» Княгиня кивнула, чуть повернув голову в его сторону. Мужчина склонился в поклоне и вышел. ирма Я все же покину тебя на пару дней. Мне срочно нужно в столицу. Обещаю, на этот раз действительно всего на пару дней. Ты как раз поправишься, придешь в себя, и тогда мы с тобой обстоятельно поговорим». «Верховный магистр?» усмехнувшись, переспросил Роджер. Дэйв подумал, что он, наверное, ослышался. А Ирма широко распахнула глаза. «Как?» Ее бабушка вздохнула, поставила стул в центр комнаты. и и грациозно села да я новый глава южного ордена природа не терпит пустоты дети мои особенно во власти империю не сломать разрушив одну из башен и уничтожив небольшую часть совета поэтому чтобы защитить вас мне пришлось переписать всю эту историю чтобы там ни считал народ в оба не сражались с орденом вами был успешно раскрыт ужасный заговор в любограде направленный против других столиц. Глава ордена вместе с заговорщиками пошел на преступление по отношению к остальным магистрам. Ты, Ирма, уже один из членов Совета, и захват тебя в качестве заложницы, а тем более пытки и медицинские эксперименты, это очень серьезный проступок. За счет тебя бывший Верховный пытался тайно получить преимущество перед Тверью и Ландиниумом, имея в планах силовой захват власти во всей империи. Кстати, от отчасти это правда. Поэтому твой вызов, Дэйв, был брошен не всему ордену, а исключительно... Запомни, исключительно заговорщикам. Ты с группой союзников верных идеям ордена встал на защиту империи и покарал преступников, восстановив закон и порядок в Любограде. «Башня случайно пала жертвой борьбы». «Запомните это, дети, и впредь придерживайтесь именно такой версии». Деев да, хотел что-то возразить, но княгиня остановила его властным жестом. «Я знаю, что все было иначе, и что среди народа ходят легенды совсем иного толка. Официальная версия именно такова, и если тебе дорога жизнь Ирмы, стоит ее придерживаться». С сегодняшнего дня я, как старейший и незатронутый заговором магистр, возглавляю орден на юге. Сейчас для вашей же безопасности я должна срочно отлучиться в столицу. Так что империю так просто не сломать, дети мои. Увы». Княгиня поднялась, подошла к дверям, обернулась и добавила, впервые за все время разговора, едва заметно улыбнувшись, «Но ведь мы очень постараемся, да, дети?» И покинула комнату. Ирма сидела на кровати, тупо глядя перед собой, широко распахнутыми от удивления глазами. «Твоя бабушка теперь? Верховный магистр?» — медленно произнес Дэйв, пытаясь это осознать. «Она всегда умела удивлять. Жаль только, что редко, когда все идет так, как она задумывала», рассеянно глядя в окно, произнес Роджер. Дэйв удивлённо посмотрел на него. «Войну капитула Ирисов с орденом на самом деле запланировала она. Хоть никто из мастеров об этом, как видишь, до сих пор не подозревает». Лайма была уверенно в победе, вздохнул отец Дэйва, глядя, как от дома отъезжает карета княгини. Ирма подняла руку и пошевелила пальцами. «Странно. Сила так и не вернулась». «Я её вообще не чувствую. Это теперь навсегда?» «Нет, внученька», — впервые подала голос ежинка, всё это время молча сидевшая на стуле в углу. «Это просто сотрясение. Да и препараты, на которых тебя держали, тоже влияют. Дня два или три тебе надо лежать, со временем всё вернётся. Потерпи. Ещё двое суток твоя сила точно работать не будет». «Как это удачно, правда?» «Ни одного действующего мастера разума во всем доме!» — раздался голос из дверей. Дэйв обернулся. «Александр Сергеевич? А вы откуда?» Неожиданно помолодевший учитель был одет в темную мантию до пола, полностью скрывавшую руки. Роджер, как только взглянул на вошедшего, вскочил и бросился на него. Но физик неспешно повел левой рукой, И отца Дэйва отбросила в стену с такой силой, что он упал на пол без сознания. Вторая рука учителя вынырнула из-под мантии вместе с небольшим арбалетом. «Да как ты посмел!» — начала была ежинка, поднимая со стула. Но Александр Сергеевич выстрелил ей в грудь почти в упор. Удар болта был такой силы, что старушку сложила пополам и отбросила назад. «Как давно я мечтал это сделать!» — с наслаждением произнес он. вся по лесам пряталась карга!» Дэйв в шоке тоже начал медленно подниматься, ища глазами, где же он оставил лук. Но учитель отбросил арбалет, вынул из-за пояса небольшой баллончик, сделал два быстрых шага и пшикнул ему в лицо едким газом. Мир тут же померк.